Глава седьмая. Отвечайте, не задумываясь. Мы зададим вам несколько вопросов. Отвечайте, не задумываясь. Надоело, надоело, надоело. Великая княжна смотрела очередное, кажется, двадцатое по счету, видеоинтервью с участниками конкурса. Нет, психологи проделали просто титаническую работу. Из сотен тысяч кандидатов оставили 50 самых перспективных. но выбрать из этой полусотни пятерых счастливчиков предстояло ей самой. Как жаль, как все-таки жаль, что маменьки нет рядом. Она бы подсказала, на кого обратить внимание. Судя по маминым фильмам, которые Екатерина знала наизусть, Василиса прекрасная умела слушать. У нее был очень понимающий вид, когда кто-то из героев рыдал и просил совета. Добрые голубые глаза, нежный голос. Тоска тут же сменилась застарелой обидой. Нет, родительница выбрала более увлекательную жизнь, чем нянчиться тут с ребенком. Мамины голубые глаза, с детства привыкшие к серому петербургскому небу, должно быть щурится сейчас от белого африканского солнца. Екатерина нахмурилась и уставилась в телевизор. Большой экран, выглядевший довольно экзотично, на фоне малахитово-золотых стен гостиной показывал запись финальных интервью. Склеены они были по принципу вопрос и 50 ответов на него. Почему-то психологи решили, что так будет нагляднее. Получился мучительный, занудный ролик. В какой-то момент все парни стали казаться Екатерине одинаковыми. Вообще-то они и правда были похожи друг на друга. Рослые, видные ребята, с открытыми улыбками и умными глазами. Симпатичные, но не слишком. Во всяком случае, не смазливые. Каждый из них мог бы сняться в фильме о конце света в роли героя, спасающего мир от злых инопланетян. Но вряд ли в рекламе галстуков от Лидваля. В общем, идеальные партнеры. Екатерина словно попала на фабрику сладостей. Но есть почему-то не хотелось. Был конец апреля, и хотелось запрыгнуть на спину шоколадному Кирину и лететь по весеннему царскосельскому парку.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 Екатерина сверилась с распечатанными на рисовой бумаге анкетами. 29-летний Иван Воронихин был из династии знаменитых русских зодчих. Сам он продолжил семейные традиции, став штатным архитектором императорской строительной коллегии, специально созданной Константином Алексеевичем для реализации своей амбициозной программы по модернизации деревень.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 признался веселый парень с перебитым носом и необъятными плечами. Екатерина расхохоталась, хотя носителям императорской фамилии хохотать неприлично. Пауза, анкета. Алексей Попович, а ведь и правда, настоящий русский богатырь, если не считать сине-красной клетчатой рубахи. Следящие за модой богатыри предпочитают кольчуги, так ведь? Алексей сложил руки на широкой груди, выставив на обозрение круглые бицепсы. Меньше всего этот светловолосый и голубоглазый здоровяк был похож на отличника, но, тем не менее, он был им. Блестяще окончил Московский госуниверситет и поступил на службу в отдел автоматизации Императорской строительной коллегии, где занимался разработкой разумных систем для новых домов. Снова ИСК, значит, они с Иваном коллеги, наверное, именно за ним Алексей и увязался. Следующий вопрос для конкурсантов был посложнее.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 Один из вопросов намеренно сбивал с ног. Представьте, в комнату заходит пингвин, и на голове у него сомбреро. Что он скажет и почему он здесь? Конкурсанты выглядели озадаченными. А, хмм, это розыгрыш? Можно следующий вопрос. А, кря-кря, не знаю. иван подошел к делу вдумчиво. Что ж, пингвины живут в Антарктиде, а Российская империя недавно заявила о намерении добывать полезные ископаемые на острове Петра I в Антарктике. Самбреро – часть национального мексиканского костюма, так что, вероятно, пингвин сочувствует Мексике. Зачем он пришел к русским? Вероятно, чтобы сообщить, что Мексика также претендует на ресурсы острова Петра I, поскольку внятного территориального разграничения Антарктики до сих пор нет. Хотя остров-то открыл наш Белинсгаузен. Алексей, услышав вопрос, издал губами нечто похожее на писк. «Ребята, вы не поверите, именно такое видение было у меня на 36-м часу работы ВСК. Помните, я говорил про датчики?» В общем, сидим мы, по клавишам стучим, и вдруг я замечаю возле двери такого небольшого несчастного пингвинчика в сомбреро. Нет, какой-то просто цирк. «Ну, думаю, со сбитнем переборщил, потому что пингвин мне отчетливо так говорит». «Лёха, Лёха, друг, почему птицы не летают, как люди? Давай придумаем самолёт для пингвинов, и я полечу высоко-высоко!» Такой болтливый пингвин попался. И Алексей дурашливо подмигнул в камеру. Только после этого Екатерина поняла, что парню не нужна срочная медицинская помощь. Он просто-напросто шутит. Что ж, кажется, двух кандидатов она уже выбрала.